37. Паника и ужас Эдди вдруг прошли. Юношу облег плащ ледяного спокойствия. Плащ, многожды ношенный Роландом Галаадским. Единственная броня, какой располагал истинный стрелок. Единственная, в какой истинный стрелок нуждался. В тот же миг в мозгу Эдди заговорил некий голос. Вот уже три месяца молодого человека неотступно преследовали подобные голоса. Голос матери, голос Роланда и, конечно, голос Генри. Однако в том голосе, что звучал в ушах Уэдди сейчас, юноша с облегчением распознал свой собственный, наконец-то бесстрастный, бесстрашный и рассудительный. Ты видел очертания ключа в огне и вновь в дереве, и оба раза превосходно. Но затем надел на глаза повязку страха и ослеп. Сними ее, сними и посмотри еще раз. Может быть и сейчас, еще не слишком поздно. Эдди смутно сознавал, что стрелок угрюма в упор смотрит на него, что Сюзанна слабеющим, но по-прежнему дерзким, Голосом безглибо чистить демона, что за дверью, умирая от ужаса или теперь уже просто умирая, отчаянно кричит Джейк. Не обращая ни на кого из них внимания, Эдди вытащил деревянный ключ из нарисованной замочной скважины двери, которая теперь была настоящей, и внимательно всмотрелся в него, пытаясь вновь пережить невинный восторг, какой порой знавал ребенком. Восторг от того, что видишь скрытые в бессмыслице понятные очертания. И прозрел. Вот место, где допущена ошибка. Оно так и бросалось в глаза. Непостижимо, как он умудрился не заметить этого самого начала. И верно, без повязки не обошлось, подумал Эдди. Камнем преткновения, конечно, оказалась С-образная закорючка на конце ключа. Второй изгиб был жирноват. «Чуть-чуть!» «Нож», — сказал Эдди, протягивая руку, как хирург, в операционной. Роланд без единого слова шлепнул нож ему в ладонь. Эдди прочно зажал кончик лезвия между большим и указательным пальцами правой руки и склонился над ключом, не обращая внимания на град, обрушившийся на незащищенную шею. Таящийся в дереве контур проступил четче проступил с чудесной и несомненной реальностью. Нож коснулся дерева и повторил изгиб. Один раз. Нежно и осторожно. С округлого зубчика, который заканчивалась, бородка ключа поднялась, сворачиваясь тугим колечком, одна единственная ясеневая стружка, тонкая, почти до прозрачности. Джейк Чемберс по другую сторону двери снова завизжал тридцать восемь цепь с лязгом и звоном оборвалась и джейк рухнул вниз всей тяжестью приземлившись на колени привратник торжествующе взревел гигантская рука обхватила бедра джейка и потащила мальчика в глубь коридора от двери Джейк уперся ногами в пол перед собой безрезультатно, рука привратника лишь крепче стиснула его и поволокла дальше по больно впивающимся в кожу острым щепкам и затупившимся ржавчины к гвоздям. Физиономия штукатурника закупоривала вход в коридор плотно, как пробка, бутылку. Чтобы так далеко проникнуть в узкое пространство прихожей, привратнику пришлось поднатужиться. И это напряжение смяло, едва намеченные черты придав ему новый облик. Облик чудовищно уродливого тролля. Страшилище разинуло пасть, готовая пожрать мальчика. Вне себя от ужаса Джейк... Лихорадочно зашарил в поисках ключа, желая использовать его как некий последний решающий талисман, но ключ, разумеется, остался в двери. — Гад паршивый! — срывая голос, крикнул Джейк и, прогнув спину, как ныряльщик олимпийц, изо всех сил рванулся назад, не обращая внимания на обломки досок, шипами строго ошейника впившиеся в тело. Он почувствовал, как джинсы поехали с бедер вниз И тут державшие его пальцы на миг ослабли. Джейк вновь рванулся, рука ожесточенно сжалась в кулак, но джинсы мальчика уже соскользнули к коленям, а сам Джейк врезался в пол ранцем, который, как подушка, смягчил удар. Рука ослабила хватку, вероятно, желая понадежнее ухватить жертву. Джейку удалось слегка согнуть колени, и когда рука опять сдавила его, он с силой распрямил ноги. Одновременно рука дернула мальчика назад, и произошло именно то, на что рассчитывал Джейк. Пальцы штукатурника стащили с него джинсы вместе со второй кроссовкой, и он вновь обрел свободу, по крайней мере, временную. На глазах у мальчика исполинская рука повернулась на запястье из досок и рассыпающейся штукатурки и затолкала в пасть его штаны. В следующий миг Джейк уже полз на четвереньках к забитой землей двери, позабыв о восколках рухнувшего абажура и желая только одного — вновь заполучить ключ. Он был почти у самой двери, когда рука ухватила его за голые ноги и потащила обратно. Тридцать девять. Наконец, ключ был готов. Полностью и окончательно. Эдди снова вставил его в скважину и надавил посильнее. Секундное сопротивление, и ключ под рукой молодого человека провернулся. Эдди услыхал, как сработал замыкающий механизм и отодвинулся щеколда. Почувствовал, как ключ, выполнив свое предназначение, в тот же миг разломился надвое. Он обеими руками взялся за темную полированную ручку и потянул, словно что-то огромное, тяжелое пришло в движение, поворачиваясь на невидимой оси. Эдди почудилось, что его руке дарована безграничная сила, и он ясно понял, между двумя мирами вдруг установилась связь, проход открылся. На миг закружилась голова, пропала способность ориентироваться в пространстве, и, заглянув в дверной проем, Эдди сообразил почему, хотя он смотрел вниз, вертикально вниз. Видел он в горизонтальной плоскости, словно скрытые призмы и зеркала, создавали странную оптическую иллюзию, потом Эдди увидел Джейка, Исполинская рука утаскивала отчаянно тормозящего локтями парнишку вглубь засыпанного стеклом и штукатуркой коридора. А еще он увидел поджидавшую Джейка чудовищную пасть, выдыхавшую клубы белого густого тумана. Не то дыма, не то пыли. — Роланд! — заорал Эдди. — Роланд! — оно его схва!" и отлетел в сторону. Сорок. Сюзанна поняла, что ее поднимают и стремительно кружат на месте. Мир виделся ей словно с карусели, размытым скоростью сплошным кругом, где все сливалось воедино. Камни часовые, серое небо усеянное, градинами земля, и в ней прямоугольная дыра, похожая на люк. Оттуда неслись истошные вопли. В теле Сюзанны бился и неистовствовал. Демон, движимый единственным желанием удрать по добру, по здорову, но бессильное осуществить это желание без ее на то позволения. Ну, кричал Роланд, выпускай, выпускай же во имя отца своего Сюзанна, выпусти его немедля. И она выпустила. Она рассекла селки, что-то вроде сплетенной из камышинок сити, которая с помощью Детты мысленно соорудила для демона и почувствовала, как демон тут же Отлетел от нее. На мгновение Сюзанна ощутила страшную пустоту, пугающую пустотелость, но их тотчас затмило облегчение и вместе с тем отвратительное чувство, что ее опоганили и вывалили в грязи. Когда незримая тяжесть перестала давить на Сюзанну, молодая женщина на миг увидела демона. Силуэт, даже отдаленно не напоминавший человеческий, и похожий на морского дьявола, ската с огромными закручивающимися по краям крыльями. Снизу вперед и вверх торчало нечто загнутое, похожее на страшный грузчицкий крюк. Сюзанна увидела, почувствовала, как эта тварь промелькнула над зияющей в земле ямой. Увидела Эдди круглыми глазами уставившегося куда-то вверх. Увидела, как Роланд широко раскинул руки, чтобы поймать демона. Стрелок пошатнулся, едва не сбитый с ног невидимой тяжестью, качнулся вперед, держа в охапке пустоту. Крепко сжимая невидимку в объятиях, он прыгнул в дверной проем и исчез.